Тайная миссия. На следующее утро Лина и Луис проснулись очень рано. "Который час?" спросила Лина и вскочила с кровати. Луис потянулся и зевнул как лев. "Сейчас час", пробормотал он и удивленно уставился на будильник. "Час дня?" недоверчиво воскликнула Лина и молниеносно отдернула шторы. "Вот ведь Будильник остановился. Простонал Луис. Лина достала свои наручные часы из ящика стола. Фу, какое счастье! Без пяти семь!» Кто второй тот проиграл, крикнул Луис и со скоростью света, как и его сестра, натянул на себя джинсы и рубашку. Затем расстегнул рюкзак и выбросил лежавший там с давних пор банан в мусорную корзину. Лина вытрясла пару монет из свиньи-копилки быстро расчесала волосы и была готова. "На случай, если я проголодаюсь по дороге", пояснила она. «Идем скорей, не то Петронелла уедет без нас", поторопил сестру Луис. Прежде чем уйти, они заглянули в родительскую спальню. "Пока", лаконично сказал Луис. "Пока", пробормотала мама. "Вас забрать? Не нужно", поспешно сказала Лина и потянула брата за собой. Перед домом мельника их уже ждали. Петранелла, Люциус и яблочные человечки стояли у садовых ворот и напряженно высматривали детей. "Ну вот и вы наконец", поприветствовала их Петранелла. "Я уже собиралась подослать к вам в комнату двух огромных уховерток, чтобы вытащить вас из постели". Яблоневая ведьма улыбнулась. На ней были легкий топ без рукавов, просторные штаны, И широкополая шляпа от солнца, украшенная всевозможными цветами и травами. Между двух лепестков выглядывал Люциус, который радостно помахал детям. Яблочные человечки тоже были в наилучшем настроении, поскольку ходить им придется по мощёным улицам, они даже надели туристские ботинки. Перед тем как тронуться в путь, Луис быстро открыл рюкзак и поставил его перед яблочными человечками. Залезайте, сказал он. Тыквер и его ребята не заставили себя упрашивать. Они разбежались и запрыгнули в рюкзак. Приоткроешь немного, чтобы мы могли выглядывать, спросил Тыквер. Конечно. Луис неплотно застегнул рюкзак и осторожно надел его на спину. А теперь поспешим, крикнул Люциус. Автобус будет здесь с минуты на минуту. Они помчались к остановке и оказались на ней одновременно с автобусом. Они быстро забрались в салон и уселись на последнем сиденье. Кроме двух женщин, занимавших места сразу за водителем, автобус был пуст. Яблочные человечки воспользовались этим обстоятельством, чтобы вылезти из рюкзака и полюбоваться видами из окна. День обещал быть чудесным. Утреннее солнце тепло светило сквозь стекло, Автобус спокойно ехал по шоссе. Он никуда не торопился и останавливался на многих остановках. Постепенно салон заполнили люди, и яблочные человечки нырнули обратно в рюкзак Луиса, откуда выглядывали время от времени. Чем ближе они подъезжали к Мюльхаузену, тем сильнее волновались близнецы. Сейчас, когда они были так близки к цели, Уже не были уверены, что идея поговорить с госпожой Мукомолус была блестящей. В конце концов, с чего бы ей радоваться их приезду? А что если, увидев их, она рассердится или со страха упадет в обморок? Автобус остановился перед ратушей Мюльхаузена. Луис закинул рюкзак за плечи, и они вышли. Ах, как хорошо снова оказаться на свежем воздухе сказала Петронелла и сладко потянулась. Теперь нам нужно найти госпожу Мукомолос. Вы записали ее адрес? Я его запомнила, сказала Лина. Она живет в резиденции для пожилых "Водяная лилия". Петронелла осмотрелась. Резиденции для пожилых и в помине не было. У вас есть название улицы и номер дома? спросила она. Близнецы отрицательно покачали головами. Мы могли бы спросить в аптеке, предложила Лина. «Определенно, если она уже открыта. Еще слишком рано, проворчал Луис. Люциус проспал последние полчаса и теперь вылез на край полей шляпы Петранеллы. Мы уже на месте, зевнул он. «Еще нет. Сначала мы должны найти резиденцию для пожилых "Водяная лилия", ответила Лина. "Что такое резиденция для пожилых?" спросил Жукалин. "Это дворец? Это нечто вроде отеля для пожилых людей", объяснил Спаржинзон. По крайней мере, так говорили двое посетителей кафе "У волшебной мельницы". Может быть, я облечу городок и увижу этот дом сверху, предложил Люциус. Но у Петранеллы была идея получше. Она пошарила в сумочке и достала хрустальный шарик. Лина и Луис удивленно уставились на него. Шар был размером с куриное яйцо и показывал сияющее голубое небо, по которому белыми барашками плыли облака. Ветреная сильно подула на шарик. Облака исчезли, и показалась рыночная площадь Мюльхаузена, на которой они сейчас стояли. Шарик, шарик, покажи, пробормотала ведьма и еще раз подула на волшебный шар. Крошечная фея в шарике взмахнула крылышками и пригласила их следовать за ней. Лина и Луис пораженно наблюдали за маленькой феей которая пролетела через рыночную площадь и возле аптеки свернула на боковую улочку. Быстрее, пока она не скрылась из виду, крикнула Петранелла, и как фея в шарике пересекла рыночную площадь. Это круче, чем навигатор в папином телефоне, удивился Луис, не отрывая взгляда от хрустального шара. Маленькая фея терпеливо поджидала их на каждом углу и после кивка Петранеллы летела дальше. Они петляли по узким проулкам, пока фея вдруг не остановилась возле небольшого пруда. Квакали лягушки, плавали утки. Настолько мирная картина, что радостно было наблюдать. Но ни Петронелла, ни близнецы даже не взглянули в их сторону, потому что на другой стороне водоема, окруженная высокими деревьями, стояла резиденция для пожилых "Водяная лилия". Они пришли Господин Брецель тоже был на ногах. Его жена варила кофе, а он накрывал стол к завтраку в саду. Птицы щебетали, подсолнухи у забора тихо кивали на ветру. И всё, буквально всё могло быть прекрасно, если бы да, если бы им не нужно было отсюда уезжать. Господин Брецель кивнул. Он проиграл опять. Папа Луиса и Лины удручённо поставил булочки на стол и рухнул на стул. Мрачнее тучи таращился он перед собой в никуда. "Сперва выпей кофе", попробовала подбодрить его жена и поставила дымящуюся чашку на стол. "Он хорошо помогает и придает энергии". Господин Брецель благодарно посмотрел на нее. "Почему счастье снова прошло мимо нас?" спросил он. Майке Брецель улыбнулась. "Но мы счастливы", сказала она. "И даже очень. У нас есть мы, у нас двое чудесных детей и грандиозный рецепт пирога, которому так неистово завидует плюгавец". "Ты права, но для счастья нужен свой угол. Я думал, мы нашли его здесь". В этот момент на шоссе Громко и внятно затаратохтел трактор. Сразу за ним сигналил черный лимузин. Пару секунд господин Брецель глазел на него, затем вскочил, как ошпаренный. Это плюгавец. Он поехал к госпоже Мукомолос, чтобы подписать договор. Я просто поеду за ним. Как там Лина вчера сказала, нужно испробовать все шансы. Папа выловил ключи из кармана брюк и кинулся к автомобилю. Но Пауль испуганно вскрикнула Майки. Но господин Брецель уже завёл мотор, взвизгнули шины, и машина рванула с места. К счастью, на утреннем шоссе ещё было свободно. Господин Брецель прибавил газу и за следующим поворотом снова увидел трактор. Чёрный лимузин как раз собирался его обогнать. Господин Брецель бросил машину вперёд, нельзя терять чёрный лимузин из виду. Ведь он понятия не имел, где живет госпожа Мукомолос. Когда трактор наконец-то свернул в поле, черный лимузин перед ним больше ничто не загораживало. Злой пекарь Плюгавец, как будто не спешил. Лимузин размеренно ехал по шоссе, а папа держался поодаль, чтобы его не заметили. Внезапно ему пришло в голову, что кроме ключей от машины, у него при себе ничего нет. Ни денег, ни документов. Но он хотел использовать этот последний крошечный шанс. Ради того, чтобы госпожа Мукомолос продала ему мельницу, папа готов был упасть перед ней на колени.